Глава 31. Повозка на гужевой тяге у японских рейнджеров не оказалась, но, похоже, они им были не особо и нужны. Пара электробагги остановилась меньше, чем в 500 м от видимого невооружённым глазом портала, и ничего в их простейших, надёжных электрических схемах отказывать не спешило. хотя чем-то под устороненным таким веял атласкута, противоестественно зависшего в воздухе и не реагирующего на ветер туманного марева. Для всех, кроме меня, конечно. Переоделись мы заранее, еще час назад, когда отъехали достаточно далеко от опорной базы. Наконец-то настал черед распаковывать привезенные с посольства контейнеры. В результате «Вульф» и «Хоук» теперь щеголяли песчаного цвета изолирующими армейскими комбинезонами и такого же цвета касками, бронежилетами и короткими автоматами. А я и Михаил, наоборот, могли похвастаться матовыми черными шестигранниками гибридной брони одного из вариантов комплекта «Ратник-3». ию комбинированными ручными оружейными комплексами Калашникова. И только с этос мелисой остались в японской камуфляжной повседневке и без оружия. Впрочем, будет ли что-то из нашего стреляющего набора работать там, большой вопрос. Вот сверхспособности те точно будут, и кислородные маски тоже точно не понадобятся. Держите от меня и друг друга небольшую дистанцию. Если что почувствуете, сразу же отступайте под защиту моей <кх> ауры. Раз, наверное, в тридцатый напомнил я. Но никто не стал закатывать глаза или морщиться. Волнение постепенно добралось до всех, даже до едва ли неудрожно вцепившейся в моё плечо синты. Двинули, и да поможет нам Бог, кто в такого верит. Построение квадрат мы тоже на скоро отработали после переодевания, и даже с горем пополам научились его держать на ровной свободной местности. Ничего сложного. Я из этого в центре разумный компьютер, обвешанный сенсорами и живой стабилизатор две критически важные компоненты эксперимента. И четверо защитников, образующих жидкий динамический периметр по вершинам воображаемого квадрата. Хотя на самом деле только трое из Михаила защитник такой себе, только и могущий, что автомат более-менее вовремя вскинуть. С другой стороны, именно он, скорее всего, первым заметит опасность и даже почти наверняка сможет понять, в чём она состоит. Не буду скрывать, чем ближе мы подходили к порталу, тем больше и всех потряхивало от напряжения. На лице висельчика оборотня играли желваки. Милиса бездумно сгибала и разгибала пальцы, словно готовясь вот-вот ударить когтями. Лицо Хоук застыло, словно восковая маска. Михаил нахмурился так, что рисковал заработать морщины, а Синта держалась за мою руку у плеча уже двумя своими. И все сами того не замечая, всё ближе продвигались ко мне. В итоге, когда полотнище оказалось совсем перед нами, меня поджали уже со всех сторон. Было ли мне самому страшно? И да, и нет. Всё же одно межмировое путешествие я уже совершил, пусть и одним сознанием без тела. Другой мир не пугал сам по себе одним своим фактом наличия. И, возможно, и чудовища на той стороне не пугали. Это многим из них от четырех одаренных боевой специализацией стоило бы уносить ноги. А вот что реально нервировало, так это подготовка. Нет, опять же, не наша личная вообще. Где быстровозводимый павильон вокруг пространственной аномалии, как в кино? Да. Где войска прикрытия, способные отсечь любые опасности извне, прикрывая отход? Где учёные, способные оперативно обработать все добытые данные? Разве что броня на части из нас футуристичная, так это только для меня, ещё не забывшего прошлый свой мир. Словно не эксперимент мирового значения происходит, сравнимый с высадкой на Луну по значимости и даже выше. А какой-то частный между собойчик подворотни, блин. Ладно, затем мы идем, чтобы теме уделили время, деньги и внимание в объеме, которого она заслуживает. Чтобы страны первого мира наконец-то перестали смотреть друг на друга с прищуром. Хорошо, хоть не через прицел, как раньше. Прошлый катаклизм все же смог прочистить мозги. Знаю, звучит как наивные лозунги для доверчивых младшеклассников. Но что поделать, если этого и впрямь надо добиться для выживания всего мира? Первый шаг в аномалию пришлось сделать мне. Вся группа прямо перед туманным, ну, пусть диском, как по команде встала словно вкопанная. Но поскольку меня со всех сторон обступили, стоило мне двинуться, и все волей-неволей сделали этот шаг. И опять я ничего не почувствовал, если не считать ощущение, что время замедляется и растягивается, и секунды превращаясь в час. Скорее всего, просто нервная реакция. А вот что вокруг меня дым коросится словно пропадает, скорее всего, действительно так. И тут мы оказались на другой стороне. Не вывалились, не вышли, именно оказались. Возникли только так, что Мариева аномалия осталась за спиной. Серая, серая, серая и чёрная. Вот первые впечатления. Бесконечный серый впрожил песчаный пляж, серая с переливом в голубезно небо, чернильно-чёрный океан, по которому тяжело катятся невысокие волны. Безветрие. Припекает солнце, но тени нет. И диск на небе через дымку разглядеть не получается от слова совсем. И ни души, ни следа, ни травинки. Всё точно так, как неофициально порядке пересказал нам Акира. Работаем. Здесь не воздух пах песком, солью и сыростью, однако чего-то в нём определённо не хватало. Я от неожиданности аж закашлялся. Запись идёт. Снимаю параметры датчиков. Напряжённым голосом отчитал изэта Михаил «Нужно отойти от портала». Вместо ответа напомнил он. «Примерно на километр. Наш мир тоже влияет на этот в месте соприкосновения». «Вот если бы я еще мог оглядеться нормально, а не между чужими спинами». «Верхушка вон той дюны. На каком расстоянии?» В итоге, просто бесцеремонно растолкав Вульфи и Мелиссу, ткнул пальцем я. «Тысяча двести восемь метров по прямой». Мгновенно промерила Синта, заглянув через мое плечо. «Вперед! Да разойдитесь уже хоть чуть-чуть!» Опять пришлось подталкивать спины одаренных, в этот раз уже всех. Ясно же, что тут действительно ничего, кроме песка и воды, нет. Зато и то, и другое... странное. Наконец-то разродился результатом своих наблюдений сенсор. Но ведь не опасное? Нет, не знаю, — окрисился Филиппов. Вообще ни на что не похоже. Действительно равнина, откуда ушли краски жизни. Наконец-то пришла в себя Мэл Тянт. И тут же припомнила излишне поэтичное подпольное название местности за этим порталом. Что же здесь случилось? Вот закончим замеры и узнаем. С нажимом закрыл обмен первыми впечатлениями. Я. Идём уже. И начинайте проверять свои способности, работают или нет. Если да, то потом осторожно, очень осторожно пробуем, стреляют ли автоматы. Оружие стреляло сверх силы работали. Песок медленно затягивал дорожки следов до выбранной дюны и назад. Кроме нашей возни ничего не происходило, казалось, в целом этом мире. То, что раньше хотелось сравнить с высадкой на Луну, превратилось для нас, ну не знаю, в дешёвый аттракцион по мотивам. Во всяком случае, мне пришлось раз 10 отдёрнуть перевёртыша, предлагавшего сгонять то к вон той возвышенности, то просто вдоль берега, но предмет посмотреть, что дальше. А один раз даже запретить хок подниматься выше нескольких метров. Осмотреться она посчитала рациональным, видите ли. Но обошлось. Не в последнюю очередь потому, что я не дал отряду ни одной лишней секунды задержаться по эту сторону портала. Пробы песка и воды набрали в двух вариантах ёмкости для проб всё назад. Но после доксинта, всё так же крепко держась за меня, рискнула высвободить одну руку и вытянуть её в сторону из-под моей защиты. И сразу отдёрнула, но всё равно получила длиннющий локо ошибок с контроллеров и эффекторов. будет теперь что анализировать. Честно, когда я увидел по ту сторону портала знакомый склон и припаркованные вдалеке баги, не удержался от длинного вздоха облегчения. Секунду спустя дошло и до остальных. Вернулись, ничего фатального не случилось. Заговорили одновременно все, смешав японские и английские слова и заткнулись, услышав матерную тираду на великом и могучем. Филипов едва не сорвав ноготь, наконец вскрыл замки контейнера для проб и выхватил нашу, в смысле, набранную для исследования прозрачную склянку для песка. Успел. Серый цвет стремительно покидал субстрат, оставляя после себя обычный жёлтый песок. Это в герметично закрытом боксе. Полагаю, не ошибусь, если скажу, содержимое теперь не отличается от местного земного. Ну что, когда следующий портал Вульфи повертел квадратик флешки российского стандарта и бездумно подбросил его к потолку. Поймал, опять подбросил, и пальцы сжались на пустоте. Хоук своей магии притянула к себе носитель с копией уникальных данных о первом исследованном инструментальными способами ином мире. Вторую такую же Михаил положил во внутренний карман пиджака и теперь держался за него рукой. Да уж, ценность этих накопителей сложно переоценить. На самом деле, с этого могла нашу версию скопировать и отдать уже в посольство, но ради видимости соблюдения дипломатической процедуры пришлось сделать копию прямо в храме Такемикадзути-сама. Откуда начали, туда и вернулись. Третья копия досталась, соответственно, Каннуси и теперь лежала перед Кэцусаном на низком столике. Думаю, в лучшем случае через полгода, прикинул я, Это быстро, ведь учёным надо не только какие-то выводы сделать и оформить их в виде научных открытий, но и убедить власти дальше содействовать по теме. "Ставлю на 3 месяца", хмыкнул Михаил и объяснил. "Ты недооцениваешь, какой крик поднимется среди тех, кому материалов для обработки не досталось, а свою долю государственных премий и научного признания получить хочется не чуть не меньше. Опять же, подумай, сколько вот эти прямые замеры поломают гипотез и предположений, выдвинутых маститыми академиками". Срочно же понадобится грязь от лица оттирать. Опоненты не забудут такой промах никогда. Кстати, надеюсь, ты понимаешь, что по той же причине нам всем лучше застрять здесь в Иполоне. Ты же не хочешь все эти 3 месяца вылезать из медицинских лабораторий только для очередного допроса, в смысле доклада на очередном симпозиуме физиков-пространственников? Про то, что твоего дроида по винтику разберу для проверки вероятности искажения данных, я и не говорю. И не факт, что соберут назад. Из лучших побуждений, конечно. Зэта, услышав такое на свой счёт, вслед за мной зябко передёрнула плечами. Да, ну что сказать? Не делаешь добра не получишь зла. Причём пропорции зла и добра будут соответствующие.